А тут такая партия. Давай я тебе галстук завяжу. А без галстука никак? Папа, ты издеваешься? Горестно всплеснула руками Елена Андреевна. Ох, грехи наши тяжкие. Ну, завязывай. Ты бы, небось, с удовольствием затянула на мне эту удавку, чтобы поганый старик не сбивал с понтолыку твою дочь. Папа, как несовестно. — Какой же ты старик? Ты вполне еще импозантный мужчина. — Семидесяти лет. Это по общепринятым меркам уже старик. — Никуда не денешься. — Хотя в душе я еще молод. Он лукаво подмигнул дочери. — Одно меня примиряет с этой свадьбой. Можно будет потанцевать с молодыми красотками, а в остальном все это хрень болотная.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 Свекр со свекровью берут Юлиана Григорьевича под плотную опеку. «Вать, а нельзя как-нибудь отсюда смыться, а?» Он вдруг смотрит на меня какими-то холодными чужими глазами, отчего по спине пробегает озноб. «И не мечтай!» «Значит, мне остается только мечтать».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 Придется поставить его на место. Это я могу, если меня довести, то есть... Все хорошо, прекрасная Маркиза? Все хорошо. Все хорошо. Зой, что-то мне невеста не больно нравится. Заметила двоюродная сестра Зои Игоревны. Разве водюшке такая нужна? Ну, во-первых, она уже не невеста, а жена. Во-вторых, ему виднее. Ну а в-третьих, я сама не в восторге. Но он уперся. Люблю, говорит и точка. А чего там любить? Малохольная какая-то. На собственной свадьбе сиять должна. Счастье-то какое ей привалило? Такой парень, а она. А она вообще свадьбу не хотела. Да и Ватька тоже. Мы с ее мамашей настояли. Как это не хотела? Она что, брюхатая уже? Да вроде нет. Она вообще-то девка не вредная. Да и я рада, что Вадька наконец женился. А то совсем уж по бабам забегался. Хватит. Все-таки тридцать четыре уже. Выдохся, небось. Нынче мужики быстро форму теряют. Экология. Что ты такое несешь, Верка? обиделась за сына Зои игоревна да правду я говорю ну ребеночка склепать селенок еще хватит а всех обсеменять направо и налево небось уж тяжело стало типун тебе на язык рассердилась зоя игоревна и отошла от кузины вот ведь не хотела я верку звать сама напросилась чертова перешница все настроение сбило витя — окликнула она мужа. — Да, заянька. — Слушай, надо бы Верку как-то спровадить, а то подопьет еще, скандал какой-нибудь закатит. — Говорил же, нельзя ее звать. — А я звала? Но ты же ее знаешь. — Твоя родственница ты и спроваживай. От мужики пошли. — Полька, ты чего скисла? — Прошептал мне на ухо дед. Или одумалась да поздно? Что ты, дед, просто устала. Сам понимаешь, перед свадьбой столько хлопот было. А то, хочешь, подгоню сейчас такси прямо в аэропорт. Улетишь куда-нибудь, холонешь? Дед, ты известный авантюрист, улыбаюсь я. А если бы было с кем удрать, удрала бы... «Нет, дед, куда и от кого удирать, да и зачем?» «О, значит, я прав. Если б ты его любила, разве так бы отказывалась?» «Да я и предлагать не стал бы. А хочешь, вместе удерем? Я тебе компанию составлю. Например, в любую безвизовую страну». «Подумай, проснешься утром в хорошем отеле, и никакого тебе мужа». Да ты с ума сошел. Я люблю Вадима, и он меня любит. Еще не хватало, чтобы он тебя не любил. Кстати, не дурная проверка бы была, если примчался за тобой или простил бы по возвращении. — Дед, уймись. Я не желаю ставить эксперименты над живыми людьми, — рассердилась я. — Юпитер, ты сердишься. «Значит, я прав. Впрочем, дело твое, только потом не жалуйся». И он устремляется вслед за Мариной, двоюродной сестрой Вадима, очень красивой женщиной. Часа через полтора Вадим шептал мне на ухо. «Ох, осточертели все, давай сматываться, у нас утром самолет». Его слова кажутся мне прекраснейшей музыкой. «Давай». На прощание уходит еще час, и, наконец, мы мчимся домой, переодеться и взять чемоданы. Мы летим в Португалию. Вадим бывал там по делам бизнеса и присмотрел небольшой отель на берегу океана в пустынном местечке, идеально подходящем для медовой недели. Больше времени у нас не выбралось. А мне эта идея понравилась. Подальше от многолюдства. И знакомых там не встретишь, «Будем там вдвоем. Может, я что-то пойму?»